Глава 26. Джесс не стал утруждаться расспросами о том, куда его ведут. Он решил, что его приведут обратно в его тесную маленькую тюрьму, где он будет ждать, когда архивариус удостоит его своим визитом но не мог перестать думать о том ужасе, что только что пережил. Война — это одно. Она отвратительна и жестока, но в ней были правила, или, по крайней мере, должны были быть. Джесса обучили быть солдатом. И где порядок и честь в том, что только что произошло? Какая от этого польза знаниям? Хоть кто-то из тех погибших угрожал библиотеке? Это ведь город, принадлежащий библиотеке и Архивариус затеял войну против своих же людей. Джесс не узнал никого из тех солдат, которые молча сидели вокруг него. На них была форма элитного библиотечного отряда, что, как решил Джесс, неудивительно. Джесс задумался, сколько еще элитных солдат у Архивариуса в запасе. А еще задумался, будет ли хоть какая-то польза от того, если он расскажет, каким вероломным был человек, которому эти солдаты служили верой и правдой. Солдат, сидящий рядом с Джессом, закашлялся и сурово покосился на него. «Ты воняешь», — сказал мужчина, — «воняешь греческим огнем и кошачьей мочой». «Тишина!» — раздался голос командира в конце ряда. «Ты вонял еще хуже и не раз, и сомневаюсь, что у тебя хотя бы оправдание было». Оставь его в покое. Ему скоро и без того достанется. Солдат умолк, но продолжил коситься на Джесса с чистым презрением. Джессу было до этого мало дела. Каждый раз, закрывая глаза, чтобы моргнуть, он видел горящие улицы и усеивающие их тела. Руки дрожали, и вонь, о которой говорил солдат, внезапно оказалась настоящей и удушающей. Джесс совсем не думал о путешествии, но вдруг осознал, что они остановились, и солдаты выходят из открывшейся двери. Недружелюбный солдат рядом схватил Джесса за кандалы на руках и заставил встать. Джессу пришлось подняться, иначе он бы рисковал заполучить сломанные плечи. Ему было плевать на боль. Та позволяла хоть на чем-то сфокусироваться. Прибыли они не к его крошечному домику. Джесс узнал голый двор, откуда издали виднелся маяк. Здесь собирались библиотечные отряды, и рядом возвышался огромный серапиум. Весь двор заполонили солдаты. Некоторые были в форме элиты, но большинство были в форме, какую несколько месяцев назад гордо носил и Джесс. Верные мужчины и женщины. Джесс задумался, с кем, как им сообщили, они сражаются. Наверное, с поджигателями и повстанцами. Джесс задумался, были ли в душе у кого-то из этих солдат сомнения. Как и прежде, его повели по лабиринту тоннелей. Джесс узнал часть из них, но прежде они были частью другой дороги. Его подозрения подтвердились. Само здание было механическим в каком-то смысле. Его оборона начиналась с запутанных, вечно меняющих траектории коридоров, и эту оборону Джесс не понимал и не знал, как перехитрить, по крайней мере, пока. Сейчас же он ни о чем так сильно не мечтал, как о том, чтобы убраться отсюда подальше, даже если и убираться было некуда. Ему было нехорошо и не до игр, да и злость, проснувшаяся внутри, не желала больше притворяться. Если шанс представится, он убьет архивариуса любым способом. Может, это и не остановит летающего дракона, но это лучше, чем ничего. Он был в настроении убивать. Некса находилась за своим столом в вестибюле. Она выглядела нервной и встревоженной. Вертела библиотечный браслет на запястье так беспокойно, как Джесс был уверен никогда прежде. Она старалась не смотреть прямо на него, и, заметив это, он понял, что что-то пошло совсем не по плану. В кабинете архивариуса двое человек стояли на ногах, а один на коленях. В тени, разумеется, были стражники и ожидающие приказов автоматизированные боги. Мысли Джесса завертелись, и в первый долгий миг он был уверен, что сошел с ума. «Все не может быть так!» Этого не может происходить. Но потом его брат Брэндон покачал головой и сказал, «Прости, братец». Его тон был резким и заставил Джесса отшатнуться и осознать, что ему все это не мерещится. Его брат и правда был здесь. А потом мужчина, что стоял на коленях, поднял голову. Его сидеющие волосы были растрепаны, он выглядел бледнее и безумнее, чем когда-либо на памяти Джесса. Но это был профессор Вульф. В синяках, наполовину обезумевший, если судить по взгляду, но живой. «Профессор?» Джесс двинулся к нему, но до того, как успел сделать больше одного шага, брат схватил его за локоть и заставил остановиться. «Отпусти меня! Что с ним сделали?» Третьим человеком на этой картине был, разумеется, Архивариус. Он стоял за своим столом, но выглядел совсем неспокойным. Руки он сложил за спиной, а его лицо имело нездоровый красноватый оттенок. Ничего с ним не сделали. Пока что. На самом деле, Кристофер оказал мне большую услугу. Не думаю, что он ее планировал, но это не меняет того факта, что ты мне все это время лгал». «И сейчас мы выясним, как именно тебе все это удалось». «Я уже сказал им, что ты меня опоил и занял мое место», — сказал Брендон. «И отцу ничего не оставалось, как подыграть, чтобы сделка не сорвалась. Как только он понял, что игра подошла к концу, то отправил меня в качестве жеста доброй воли, чтобы я завершил сделку. И я завершу. Прости, братец. Все равно бы ничего в конечном итоге не получилось». «Ты правда думаешь, что он собирается сдержать слово перед отцом?» Джесс чуть не рассмеялся. «Помимо гадкого вкуса химикатов и смерти, он ощущал кое-что похуже. Поражение. Не будь дураком. У него оба сына Каллума Брайтвелла. Он может заполучить все, что захочет, не заплатив ни единого генея. Если ты, конечно, не думаешь, что отец даже более бессердечен, чем я считаю». «Зачем ты пришел сюда? Он нас обоих убьет!» «Моя вина», — сказал Вульф. Его голос звучал грубо, безэмоционально и потерянно. «Почему ты не рассказал мне о своем плане? Потому что знал, что я ни за что не позволю тебе так рисковать». «Джесс слишком самонадеянный», — согласился Архивариус. «Умники всегда попадают в собственные ловушки». «Если бы ты только рассказал профессору о том, что намеревался провернуть, он бы не пришел ко мне и не поведал ложь, которая оказалась правдой. Он сказал мне, что ты занял место своего брата, и, конечно же, об этом я подозревал с самого начала, но ты провел замечательную работу, умоляя мои сомнения». Я планирую провести с тобой время и выяснить, что именно ты намеревался провернуть. Ты сделал все это не в одиночку. Тебе помогли, и я планирую вытянуть из тебя все имена, а потом отправить всех твоих союзников с криками в загробную жизнь. Признаю, ты был смел. Посмотрим, будешь ли ты таким смелым на праздновании Великого Сожжения. Он внезапно открыл кодекс на столе и что-то записал. «В этом нет нужды», — предусмотрительно спокойным и беззаботным тоном сказал брат Джесса. Он всегда мастерски делал вид, что ему на все плевать. «Просто отправьте мальчика домой. Мой отец сдержит свое обещание, если Джесс останется в живых. Ваш отец сделает то, что скажу ему я. Он потеряет сына. Повезет, если не двух. Твой брат избрал свою судьбу и свой очень несчастливый конец. Если ты умен настолько, насколько я думаю, ты отойдешь в сторону и спасешь свою семью и свое состояние. Нет смысла терять все, правда? «Не верь ему», — сказал Джесс. «Он всех нас убьет. Некоторые из нас просто, возможно, умрут чуть позже». Брендон пожал плечами. «Сомневаюсь, что у меня есть выбор», — сказал он. «И сомневаюсь, что выбор есть у тебя. Ты все это затеял, Джесс, и ты знаешь о последствиях. Библиотека всегда побеждает». Он повернулся к архивариусу и слегка поклонился. Вы же понимаете, я должен был попытаться его спасти. Он мой брат. Но вот что важно знать о моей семье. Бизнес для нас превыше всего. Мой папа поймет, что было необходимо. Я принес вам чертежи. И на этом наша часть сделки выполнена». Двойные двери распахнулись, и внутрь вошла Некса. Она невольно покосилась на Джесса, потом на Брендона а потом ее взгляд замер на Архивариусе. «Сэр», — сказала она и поклонилась. «Входи, моя дорогая», — сказал он и улыбнулся. Джессу это не понравилось, хотя Архивариус и присел за стол, сделав вид, что рад. «Ты узнаешь этих молодых людей?» «Конечно», — сказала она, и ее голос прозвучал растерянно. «Братья Брайтвелы, но я думала, тут только один». «Разве?» Джесс узнал тон и понял, что Брендон тоже все понял, но ни один из них не шелохнулся. Стражники, отзываясь на некий сигнал, которого Джесс не видел, вытащили оружие и подошли. Что бы сейчас ни планировалось, остановить это было невозможно. — Ты сдавала дом одному из них, насколько я осведомлен, — сказал Архивариус. — Или меня обманули? — Я... Некса растерялась. Она прикусила губу и попыталась снова. «Сдавала, сэр, в прошлом, но это было задолго до того, как появились намеки на то, что его брат пойдет против библиотеки. Я могу лишь молиться, чтобы вы мне поверили, и клянусь в своей верности». «Ты помогала?» — спросил Архивариус. «Я не понимаю. Пожалуйста, сэр, я никогда ни в чем вас не предавала, если вы об этом». «И никогда не предам. Вы архивариус, и я ни за что не предам свою клятву!» Архивариус посмотрел на Брендона. На его губах зарождалась улыбка, которая пугала Джесса до глубины души. «Это правда!» Брендон долго смотрел на старика в ответ, прежде чем сказать. «Она сдавала мне дом за деньги. Я приезжал, чтобы проведать брата, когда он проходил обучение в солдаты». Потом я уехал. Я с ней дюжины слов не обмолвился. — Вряд ли это можно назвать страстной просьбой сохранить ей жизнь, молодой человек, — сказал Архивариус. — Ты хочешь, чтобы она осталась жить? Джесс услышал, как Некса сдавленно охнула, но не мог отвести взгляда от лица своего брата. Даже сейчас Брендон не выдал ни талики беспокойства или страха. Мне, по большому счету, все равно. Сказал Брендон и повернулся, чтобы взглянуть на девушку с таким же равнодушием. Решайте сами. Она ваша работница, не моя. Это была уловка, понял Джесс. И хорошая. Даже зная своего брата, он бы поверил, что Брендону плевать. И только так у Некса был шанс выйти отсюда живой. Если она сможет выйти в вестибюль, оставалось только надеяться, что она сообразит, что надо бежать, потому что Архивариус не забудет и уж точно не простит. Архивариус кивнул. — Это правда, — сказал он. — Она ни разу не давала мне повода усомниться в своей верности. Она умная, эффективная и трудолюбивая слуга библиотеки что не найти кого-либо, хотя бы в половину столь же компетентного на ее должность. Она знает мои секреты. И именно поэтому это большая потеря. Брэндон тут же все понял и уже двинулся в сторону Нексы, но оказалось слишком поздно. Статуя Гора вышла из своей ниши. И одним ужасающим движением вонзила свое копье в спину Некса с такой силой, что то вышло у нее из груди и воткнулось в пол. Джесс закричал, но его голос смешался с криком брата близнеца. Брендон подскочил к ней как раз в тот момент, когда механический гор вырвал копье с всплесками крови и снова встал в свою нишу. Брендон поймал Нексу, когда она упала вперед и обхватил руками, осторожно опустив на пол. Она все еще была жива. Джесс попытался добраться до нее с братом, но в следующий миг его толчком заставили упасть на колени рядом с Вульфом, и у затылков обоих появились пистолеты. «Нет», — мысленно сказал Джесс, думая о брате, — «не пытайся». И если его брату и приходила такая мысль, Бренда надбросил идею убить старика, потому что он пытался остановить льющуюся из раны Нексы кровь. Это было бесполезно. Никто бы не смог ее спасти, даже квалифицированный медик. И Джесс закрыл глаза, стараясь не слушать слова, которые брат шепчет девушке, которая умирала в его объятиях. Это было личное. Это рвало сердце на части». Джесс понял, что Некса умерла, когда брат умолк. Брендон был к нему спиной, и брат замер и-за этой неподвижностью назревало нечто очень и очень опасное. Брендон опустил Нексу на ковер и закрыл ей глаза своими окровавленными пальцами. А потом он бросился на архивариуса. Джесс точно рассчитал время, он ринулся вперед, Врезался в брата на полпути и сбил с ног. Сцепившись, они оба рухнули на пол и покатились. А потом пальцы Брендона оказались у Джесса на горле. И Джесс никак не мог защититься, разве что попытаться вырваться. Но глаза его брата были широки и темны и полны дикой ярости. А потом они опустили, когда солдаты стащили его и поставили на колени в разрастающейся лужи крови, вытекающей из тела Нексы. «Успокойтесь, вы двое», — сказал Архивариус. Он не сдвинулся со своего места за столом, а на лице по-прежнему было равнодушное спокойствие. Джесс всегда его ненавидел. Но никогда не ненавидел так сильно, чтобы становилось прямо физически больно. Это было необходимо, разумеется. Девчонки нельзя было доверять, и это очень печалит. И теперь я понимаю, что не могу доверять и никому из вас. Я очень рассчитывал на то, что мы с вашим отцом придем к соглашению, но он, похоже, не достоин доверия, как и любой другой преступник. Ради защиты Великой Библиотеки я должен избавиться От всех тех, кто загрязняет наше общество. Повстанцев, поджигателей, преступников. А вас? Вы виновны, по крайней мере, в одном из этих проступков, если не в большем. Он кивнул капитану. Отведите их обратно в тюрьму. Заберите тело для погребального обряда. Она заслужила хотя бы этого. «Я убью тебя!» — сказал Брендон. В его голосе был весь тот гнев, что Джесс проглотил, а может и больше. — Старый злой ублюдок! Ты заплатишь за это, даже если мне придется выбираться из ада, чтобы рассчитаться с тобой! — Не трать силы, — сказал брату Джесс, — он того не стоит. Архивариус улыбнулся и пожал плечами. — Вольф, а ты угрожать мне не будешь? Вульф продолжал молчать. Его темные глаза были наполовину скрыты под растрепанными волосами, и он не выглядел способным на что бы там ни было. Он был слаб. Однако каким-то образом Джесс решил, что это пугает даже больше, чем неприкрытый ноющий гнев брата. «Уведите их с глаз моих долой». Архивариус вздохнул и взял ручку. Мне придется искать новую помощницу. Первым вывели брендона, и джесс был этому рад. Это означало что брендона не стали заставлять глядеть как девушку, которую он любил, завернули в испорченный ковер и бесцеремонно уволокли, а ее убийца даже не посмотрел на нее напоследок.